Глава 9. «Алексей Александрович ожидает вас», — сказал мне дежурный, когда я оказался возле ставки командования. Вместе со мной на этот разговор отправился Антон Евгеньевич, сержант и Данилыч. Колдовщик заявил, что он будет представлять лично батю, и эти идиоты не смогут творить всякую дичь в его присутствии. Понятия не имею, о чем говорил колдовщик, но в любом случае его присутствие мне не помешает. Я всего лишь хотел прояснить некоторые вопросы, которые в основном касались моей добычи, а ее должно быть очень много. Вставки было совершенно пусто. Лишь одинокий дежурный и все. Видимо, все остальные отправились в эпицентр, ну или на подмогу четвертому форпосту. Краем уха я слышал, что там все разрешилось более чем благополучно. Помощь, подоспевшая из других форпостов, пришла как раз вовремя и помогла доблестным защитникам четвертого уничтожить всех прорвавшихся в город монстров. Хотя я уверен, что полегло немало игроков. Да и не только игроков, чего уж тут скрывать. Гражданским по-любому досталось намного больше. Даже если судить по шестому форпосту, в городе осталось очень много жителей, не пожелавших бросать свое имущество. Вот из-за этого имущества... Они и расстались с жизнями. Монстрам плевать, игрок перед ними или обычный дворник. Для них все люди одинаковые и подходят только для перекуса. До уже знакомого кабинета мы добрались буквально за минуту. Могли бы еще быстрее, но оказалось, что Данилыч не очень дружит с лестницами. Четыре раза запнулся на десяти ступенях и умудрился разбить себе нос. Поэтому пришлось немного задержаться. Как-то мои сопровождающие в один миг утратили весь товарный вид. Зайцев и сержант перепачкались кровью из носа Данилыча, а сам кладовщик, помимо этого, еще и обзавелся парой фингалов, проявившихся практически сразу после удара. Я даже думал, чтобы отправить сопровождающих на улицу и одному заявиться кранкером, но все же не стал этого делать. У Антона Евгеньевича были свои претензии к Мерлину и Моргане, Ну а что нужно Данилычу от этой встречи, мне и самому интересно. Стучаться в дверь не пришлось, так как она открылась при нашем приближении. Уверен, что Моргана выступает в этой четверке в качестве радара, ну а Мерлин за Швейцара. Проходи, умник, поговорим, произнес Алексей Александрович, внимательно наблюдая за нашей компанией. Отказываться я не стал, и когда уселся как можно более удобно, под взглядами четверки Авалона, заговорил. В эпицентре ассоциация собрала очень богатую добычу. Причем с монстров, которые были моей добычей. Я хочу получить все, причитающееся мне по праву. Похоже, что ранкеры не ожидали, что я хочу встретиться с ними из-за этого. Они даже не смогли скрыть удивление, особенно ланцелот который, к моему удивлению, уже вернулся. Он не умел скрывать вообще никаких чувств, а может и специально не делал этого, кто его знает. Похоже, что рейд был передан другому командиру, сомневаясь, что они так быстро смогли все зачистить. «И это все из-за чего ты к нам пришел?» Через пару секунд спросил Мерлин, первым отойдя от удивления. «А вы думали, что я собираюсь устроить скандал?» орать, бить посуду, стекла, крушить ставку и так далее. Больно-то надо. Просто вы в очередной раз доказали, что иметь дело с ассоциацией себе дороже. Все вы упертые бараны, которые не хотят слушать других и считают себя самыми умными. Вот и все. От вас требуется только вернуть мою долю. По моим прикидкам, должно быть минимум на полмиллиона. Одних духовных ядер должно быть не меньше десяти. И там по-любому только черные. А по расценкам ассоциации, минимум 30 тысяч за ядро. Уже получается 300 тысяч. Сколько разных ингредиентов там было, вообще молчу. Можно сказать, что 500 тысяч даже очень мало. Ассоциации повезло, что я спешу, а то бы разорил ее намного больше. Дашь дежурному номер счета, сразу после этого тебе переведут миллион за трофей. Не стал мелочиться Денисов. А я и не стал отказываться, миллион так миллион. «Мне же лучше. Будем считать, что половину суммы, переданной Рогову, я уже отбил, а вторую половину отобью уже непосредственно на магазине. Вот только сменю тупое название, и дело сразу попрет в гору. С помощью Якова Моисеевича, конечно». «Что-то еще?» — спросил Денисов, давая понять, что у ранкеров у самих есть что мне сказать. «Но торопиться мы не будем. Я обязательно выслушаю их» после того, как свое слово скажут мои спутники. У меня больше ничего, а вот у Антона Евгеньевича и Данилыча есть кое-какие претензии к ассоциации и конкретно к вашей четверке. Если про Зайцева я все прекрасно знал, то Данилыч до сих пор оставался для меня загадкой. На кой черт он поперся с нами, было совершенно непонятно. Тихушник тут же наехал на Мерлина и Моргану, И наехал от лица всего корпуса последней стражи. Он имел на это полное право, поэтому я промолчал. К тому же ранкером его наезд как-то совершенно был по боку. Они даже не почесались. Мэрлин сказал, что на тот момент это было оптимальное решение, и извиняться они точно не собираются. А если потребуется, снова посадят Зайцева в клетку или ограничат его свободу передвижения другим способом. Последняя фраза была предназначена для меня. Вот так ранкеры прямым текстом сказали, что помогали с этим мне. Но я также сделал вид, что мне это по боку. А вот Алексей Александрович всех удивил. Он поднялся и извинился перед Зайцевым, причем извинился от лица всей четверки Авалона. И когда Мерлин с Морганой попытались возразить, рявкнул так, что даже мне захотелось... Извиниться перед Зайцевым. А потом король Артур назвал Антона Евгеньевича своим учеником. «Если кто-то посмеет наехать на него, то может смело считать, что он наехал и на Денисова. Даже если это будет кто-нибудь из вас, я встану на сторону своего ученика», произнес в конце своей речи Ранкер. В кабинете наступила тишина. Ланселот беззвучно смеялся, переводя взгляд Смерлина на Моргану, Зайцев сидел в ступоре, не понимая, что вообще происходит, а сам Денисов широко улыбался. Все испортил Данилыч, начав шмыгать разбитым носом. После чего он взял слово. «Я представляю князя Сахарова Василия Ивановича. Имею полное право говорить от его лица и принимать любые решения». Если потребуется, могу предоставить все необходимые документы. Так вот, Андрей, ну то есть умник, находится под защитой рода Сахаровых. Любое посягательство на его жизнь или свободу будет рассматриваться как прямое объявление войны роду Сахаровых. А это сродни тому, что вы объявили войну Российской империи. Понятия не имею, каким образом объявление войны роду Сахаровым сродни объявлению войны всей империи, но похоже, что слова кладовщика возымели эффект. На этот раз высказался каждый ранкер. Они заверили, что даже и не думали угрожать моей жизни, а тем более свободе. Тут Мерлин с Морганой слукавили, но я не стал заострять на этом внимание. В итоге мне относительно легко удалось выбраться из их западни, хотя это и западней-то назвать сложно. В первую очередь они заботились о моей безопасности, а уже потом все остальное. Было довольно удивительно слышать все эти заверения. Складывалось такое впечатление, что слова Данилыча весьма напугали четверку Авалона, вот только чем именно я никак не мог понять. Похоже, что я совершенно ничего не знаю о Василии Ивановиче. Да и Роди Сахаров, что было правдой. «Раз все вопросы разрешены, позвольте и нам высказаться», произнес Денисов, когда Данилович был полностью удовлетворен. При этом Ранкер указал на единственную женщину в кабинете, предоставляя ей слово. «Умник, мы четыре старика, которые ни в коем случае не хотели как-то тебя задеть, мы преследовали только одну цель – запрятать угрозу обратно в эпицентр. И в этом ты нам очень сильно помог». Твой потенциал велик, и даже я не смогла определить его, хотя до тебя мне еще ни разу не приходилось оставаться в безызвестности. Это одна из моих способностей, которая очень высоко ценится не только в ассоциации. Подумай над тем, чтобы заглянуть в исследовательский отдел ассоциации. Я уверена, что Карташов сможет помочь тебе с раскрытием этого потенциала. «Мы ни в коем случае не собираемся принуждать тебя к этому», — взял слово Ланслот. «Это просто совет от стариков, которые принимали непосредственное участие в формировании силы, что досталось тебе от твоей матери. Не нужно сразу же бросаться в штыки», — поспешил успокоить меня Ранкер. Видимо, он заметил, как изменилось мое лицо. «Как ты думаешь, почему Василий так помог тебе?» «Почему он нарушил несколько законов империи, чтобы прикрыть тебя?» «Потому что его попросил старый друг», — ответил я. Сахаров мне сам об этом говорил, а не доверять ему у меня не было никаких причин. Да и Ханьюл не скрывал того, что работал под началом Василия Ивановича. Мы немного поговорили с ним на эту тему, когда произошло мое счастливое воскрешение в качестве наследника, а затем и главы рода ПАК. А этот старый друг никогда не рассказывал тебе, каким образом он оказался на службе у твоего отца, Пак Хеджина. Понятия не имею, как Ханюл попал на службу роду Пак. На тот момент, когда я начал осознавать себя в этом мире, мечник уже работал на Намгуна и был главой службы безопасности рода, поэтому вопрос Ланселота застал меня врасплох. Мне не оставалось ничего, кроме как пожать плечами». Все очень просто. Он выполнял приказ своего командира. Приказ охранять его внука. Твоя мать – дочь князя Сахарова. А вот это было уже действительно серьезное заявление. И каким бы абсурдным оно ни казалось, смахивало на правду. Но все равно оставалось слишком много вопросов. И задать эти вопросы я могу только одному человеку, который сейчас заблокирован на австралийском континенте. Хотя нет, есть же еще Петька, доверенное лицо князя Сахарова, его адъютант и самый близкий человек. Передайте все причитающее мне Данилычу. Мой отряд сейчас же выдвигается в Астрахань, произнес я и вышел из кабинета. Никто не пытался меня останавливать, да это и бесполезно. Мне нужны ответы. И чем быстрее, тем лучше. Александра смогла собрать отличную команду, которая по-любому должна вытащить Сахарова. Шесть человек, прекрасно знавших друг друга. Шесть человек, которые не разговаривали уже больше десяти лет. С того момента, как учитель выгнал их всех, назвав бездарями. На этом фоне и произошел конфликт, который не был разрешен и по сей день. Но общая беда заставила их снова объединиться. Никто даже не попытался отказаться, когда Александра озвучила причину своего звонка. Уже через 10 часов после первого звонка команда была собрана. В окружении этих людей черная мамба не ощущала себя какой-то особенной, как это происходило практически постоянно с того момента, как она смогла перешагнуть на ступень доминатора. Сейчас рядом с ней были лишь равные. Люди, чью силу она прекрасно знала. Через десять часов они уже находились на Кассиопее, флагмане блокадного флота, здесь же их уже ждал адмирал Ротши которого все назвали просто капитаном. Александра никогда не понимала всех этих морских штучек. Сейчас место блокировки князя обрабатывается всеми возможными средствами дистанционного поражения, но этого недостаточно, чтобы полностью исключить прорыв монстров. В те редкие секунды, что беспилотникам удается заснять князя, мы видим, как он сражается. Там же находятся шесть сильнейших правителей Орды. Именно они блокируют Сахарова, но сами не вступают с ним в схватку, отправляя своих подопечных. Зато правители лично разбираются с эвакуационными командами. «У вас есть данные по этим правителям?» – спросила Мамока, миниатюрная китаянка, которая была первой ученицей Такеши Сумидзу. Способности Мамоки позволяли ей без труда находить выход из самых сложных ситуаций. Пожалуй, из всех собравшихся только она могла стать для Александры соперником в плане влияния и богатства. Безродная девчонка, которая благодаря своему уму смогла стать одной из влиятельнейших женщин в мире. Но и не стоит списывать со счетов ее ранг высшего мастера и ранкера. Все данные, что нам удалось получить, уже имеются в документах, предоставленных вам. Там же все полученные снимки и выводы наших аналитиков. «Выводы мы сделаем свои», — произнесла Мамока, уже начав потрошить лежащую перед ней папку. Такие же папки лежали перед каждым членом эвакуационной команды. Вот только остальным не было никакого смысла заглядывать в эти папки. Мамока обработает всю информацию и составит собственное досье более полные и с уже возможными решениями потенциальных проблем. Оставалось только немного подождать, а пока Мамокка занималась анализом Слово «взял Хасан». Мастер маскировки, способный спрятать слона, в буквальном смысле у тебя под носом. Мне необходимо знать о местности, в которой сражается Василий. Каждая кочка, каждое дерево, каждый камень больше футбольного мяча. В идеале будет, если вы сможете показать местность в режиме онлайн. родши отрицательно покачал головой. Для того, чтобы получить всего несколько секунд видео или пару снимков в более-менее хорошем качестве, приходится отправлять сразу несколько десятков беспилотников. У нас просто нет достаточного количества для этого. Ордынцы умудряются сбивать их даже на высоте нескольких километров, а спутников нет никакого толку. Что-то искажает сигнал. Австралия словно накрыта каким-то куполом, создающим неизвестные помехи. Лучшим специалистам человечества не удалось разобраться с этой проблемой. «Какие же они тогда лучшие?» Не отрываясь от изучения предоставленных документов, произнесла мамока. Все прекрасно понимали, что это риторический вопрос, и он остался без ответа. «Попытайтесь получить хоть что-то. Ненавижу разбираться совсем по ходу дела». «И все равно это твой девиз по жизни, Хасан», усмехнулся представитель африканского континента, великан Эмме. Он всегда отвечал за защиту во всех вылазках учеников Такеши Сумидза, и, судя по его внешнему виду, с тех пор ничего не изменилось. Прибавилось несколько десятков новых шрамов, а мышца здоровяка оказалась готова в любой момент лопнуть от напряжения. Эмме, как и раньше, постарался поддеть Хасана, Но у него также ничего не вышло. Алисандра отвернулась, чтобы скрыть невольную улыбку. Они не виделись столько лет, такое ощущение, что за это время ничего не изменилось. Словно все они по-прежнему были учениками старика и сейчас обсуждали очередное задание. Задание, которое учитель выбирал для них лично, только самые сложные и запутанные задания, в которых потребуются способности каждого из его учеников. И лишь... Отсутствие трех человек говорило о том, что на этот раз все совершенно по-другому. Еще двое соучеников Александры сидели совершенно спокойно и также принялись за изучение предоставленных документов. Просто они всегда и все подвергали сомнению, даже слова учителя. А чего уж говорить про мамоку. Виктор и Аделина Билич с Балканского полуострова. Брат и сестра которые способны поднять на ноги даже обезглавленного человека. Алесандре доводилось видеть, как они это делают, и каждый раз ее бросало в холодный пот от этого зрелища. Конечно, биличи могли и лечить людей, но основной их специальностью была работа с мертвыми. Чудовищное умение, которое учитель смог разглядеть в двух сиротах, выброшенных даже из приюта. И не только разглядеть, но и культивировать их чудовищный дар в силу, который боятся многие. Недаром на Балканах никто не рискует выступать против этой парочки. Все, за исключением Александры. И что-то ей подсказывало, что спасти Василия смогут только высшие мастера и ранкеры. Некогда слажная команда, которая должна пройти через земли, кишащие монстрами столкнуться с правителями Орды и прорвать блокаду. Невероятно сложная задача, в успехе которой Александра не сомневалась. И первые шаги на австралийском континенте это прекрасно показали. План, разработанный мамока был, как всегда, идеален. Хасан помогал избегать лишних стычек, скрывая отряд от большинства мелких монстров, а Эмми защищал всех во время редких сражений с боссами и элитниками. В это время Александра выступала в качестве главной ударной силы, сокрушая любого противника, а брат и сестра Белич тут же поддерживали ее, поднимая уничтоженных монстров и бросая их в бой против своих же. При этом монстры теряли в силе самую малость, благо, что поднятая тварь существовала всего ничего. Порой не хватало даже на один бой, иначе Биличи могли с легкостью в одиночку освободить не только Австралию, но и Новую Зеландию а еще походя захватить власть на планете. Первые трудности у отряда возникли, когда они оказались в десяти километрах от предполагаемого местонахождения Василия, и этими трудностями оказались сразу три повелителя Орды. Огромный орк, обвешанный оружием, миниатюрная эльфийка с черным посохом в руках и каменный великан. Эти трое были против того, чтобы мимо них кто-то смог пройти. Единственное, что оставалось, это просто уничтожить все преграды. У мамока уже был план на эту схватку, и если они будут следовать ему, то смогут выйти из боя с повелителями без серьезных ранений. В том, что ранения будут, никто не сомневался, прекрасно отдавая отчет в том, насколько сильны их противники. В этом бою многое будет зависеть от Эмме и Александры. На них ложится основная работа, но Александра даже была рада этому. С того момента, как она стала доминатором, все схватки утратили какой-либо смысл. Ее противники проигрывали даже до начала боя, просто боясь столкнуться с доминатором. Здесь же перед ней стояли монстры, которые не ведали страха, и плевать им было, доминатор ты или обычный человек. Все умирают одинаково. Впервые за долгое время Александра смогла вдохнуть полной грудью. Ей больше не нужно было сдерживать силу, боясь ненароком задеть близких. Теперь эту силу отведают повелители Орды, вторые по силе в иерархии монстров.